Дело было в среду. На следующий день занятий у меня не предвиделось. Я дождался, пока отец уедет в Париж, и поставил мать в известность. Перспектива четырёх дней томительной тревоги, грозившей её семейству, обеспокоила её даже больше, чем сама новость. Потом я ушёл на берег реки, Марта сказала, что, может быть, присоединиться там ко мне. На месте её не оказалось. Это была моя удача. Если бы свидание состоялось, я смог бы потом, черпая в нём дурную энергию, противостоять отцу. Но теперь грозе предстояло разразиться после целого дня пустоты и изматывающего ожидания. Я возвращался домой, повесив голову, как и подобало. Домой я пришёл лишь немного спустя того часа, когда там обычно появлялся отец. Стало быть, он уже наверняка знал. В ожидании вызова я прогуливался по саду. Сёстры явно о чём-то догадывались и играли молча. Тут явился один из моих братьев, возбуждённый приближением грозы, с приказанием идти в комнату, где прилёг отец. Крики или угрозы ещё дали бы мне повод к сопротивлению, но то, что последовало, было хуже всего. Отец молчал. Потом, без всякого гнева, голосом даже более мягким, чем обычно, сказал мне, «Ну, что же ты теперь намерен делать?» Слезы, которые никак не могли пролиться из моих глаз, отдавались у меня в голове гулом, словно рой пчел, чьей-то чужой воле я еще мог бы противопоставить свою, пусть и бессильную. Но перед такой кротостью приходилось полностью смирить себя. «Сделаю все, что прикажешь». «Нет, не лги мне снова». «Я всегда позволял тебе поступать так, как ты хотел. Можешь продолжать. Как бы там ни было, ты наверняка сочтёшь своим долгом опять заставить меня раскаяться». В ранней юности мы, как и женщины, слишком склонны считать, что слезами можно восполнить всё. Отец не требовал от меня даже слёз». Перед таким великодушием мне становилось стыдно и за настоящее, и за будущее, поскольку я чувствовал, что бы я сейчас ему ни сказал, я солгу. «По крайней мере, это ложь утешило бы его», — думал я, пока я не стал для него источником новых неприятностей. Хотя нет, опять я пытаюсь лгать самому себе». Единственное, чего мне тогда действительно хотелось, так это выполнять работу не более утомительную, чем прогулка, и которая, как и прогулка, оставляла бы моему сердцу досуг, чтобы ни на минуту не отвлекаться от Марты. Я притворился, что мне хотелось бы заняться живописью, но что раньше якобы я даже не осмеливался об этом и заикаться. Отец Опять не имел ничего против. При условии, правда, что я буду изучать дома всё то, что должен был бы изучать в школе. Но могу рисовать при этом сколько вздумается. Пока связи ещё не слишком крепки, для того, чтобы потерять кого-то из виду, достаточно пропустить одно единственное свидание. Принуждая себя думать о Марте, я думал о ней всё реже и реже. С моим сердцем творилось то же самое, что и с глазами, пристально разглядывающими узор обоев в спальне. Селясь рассмотреть что-то получше, мы порой вообще перестаем его замечать.